Пьянствуете, п р о г у л и в а т ь В чем дело? Парень пытался усмехнуться. А что это Мур стал беспокоиться обо мне? Это мое личное дело. Подождите, спешит, ь личное. Личное — это личное, верно, но не только. Ведь вот заработали вы в сентябре всего 40 р рублей, а в рестораны ходите каждый день. На какие гроши? «М? На свои я гуляю. Не беспокойтесь. Возможно, возможно, и на свои, а возможно, и на чужие. Грабеж, кража, например». Клюев скинулся. «Вы знаете, аккуратнее, аккуратнее выражайтесь. Надо основания иметь». «Хорошо, хорошо, не надо нервничать, Клюев. А скажите...» — Лисицын? Он что, ваш друг? — Ну, друг. — А что такое? — Это что, тоже криминал? — Нет, почему же? — Значит, близкий друг. Кореш, так? — Ну, не знаю, как это называется у вас. — А мы действительно дружим. Учились, работаем вместе. В квартире профессора Ка тоже были вместе... л ю е в вспыхнул, потом побледнел, весь сжался будто пружина и сделал удивленное лицо. — Не понимаю, о чем вы говорите? Диченко подумал. — Смотри ты, с самообладанием далеко может пойти. Рунов из ящика письменного стола злополучный эспандер положил его перед Клюевым. — Ваш... Клюев, увидев и с п а н д е р попытался даже отодвинуться от стола, вжаться в кресло, потом торопливо выговорил, нет, нет, нет, что в а ш ваш эспандер, Клюев. Вот, видите, инициалы, В, К, мало ли, таких инициалов много, но этот эспандер ваш. А как докажете? Докажем, докажем, сейчас важнее другое. как он оказался в квартире профессора К. И строго взглянув на Клюева, Дьяченко спросил. «Вы должны ответить, Клюев, кто инициатор кражи? Кто участники? Где вещи? Вопросы ясны? я Я не понимаю, это кошмар какой-то». Фантастика! Вы прекрасно все понимаете, Клюев. Нет, не понимаю. Ну что ж, тогда идите и подумайте. д е я ч е н к о встал и, подойдя к двери, вызвал дежурного. Неглядя на Клюева, произнес в камеру. Клюев с к о ч и л со стула, в глазах застыл неприкрытый панический страх. Позвольте. За что же? Вы не имеете права... Вы не имеете... Идите, идите, Клюев. Вам надо обдумать все, собраться с мыслями. И мой вам совет — не крутить, не врать. Бесполезно. Только себе напортите. Клюев, опустив плечи, пошел впереди дежурного. В тот же вечер был задержан Лисицын. На ознакомительном допросе он вел себя так же, как и Клюев. Все отрицал, удивлялся каждому вопросу, заявляя, что милиция поступает с ним незаконно. Обыск в квартирах задержанных полностью подтвердил участие Клюева и Лисицына в краже на Бульварной улице. Были изъяты Два транзисторных портативных приемника, двое часов, фотоаппарат, японская киносъемочная камера. У Клюева, кроме того, обнаружили спрятанные в складках надувной лодки, что хранилось в сарае, 300 американских долларов и крупную сумму советских денег. Однако других вещей, ценностей найти не удалось. На совещании у Гордеева Подробно обсуждался план дальнейшего розыска. «Итак, — говорил полковник, — то, что кража у профессора К. отдела рук этих парней —